Когда соратники толпой направились к выходу, Навуходоносор кликнул на сара: «Останься, будешь сопровождать меня, осмотрим стены, Иерусалима». В сопровождении десятка отборных правитель Вавилона и начальник его конницы в течение нескольких часов совершали кружной маршрут вдоль стен Иерусалима. Отправились от ворот долины. Так исследовали полощение Гейхеном, мимо разрушенного святилища Мелькарта, где царем Манасией совершались человеческие жертвоприношения. Миновали навозные врата, через которые из города вывозили мусор и нечистоты. Осмотрели всю восточную стену с выпирающими над ней крышами дворца Соломона и храма. Вслед за ними по городским стенам валом валила толпа, горожан и воинов. Никто не пытался пустить стрелу. Евреи смотрели молча, а кацы тоже на разговоры не напрашивались. Всем в городе уже было известно, что Иоаким решил сдать город на милость Навуходоносора. Вот того молодца, что скакал на невиданном доселе гигантском и сине-черном вороном жеребце в тусклых доспехах, и невзрачной каске, украшенной перьями страуса. Поездка позволила убедиться в правоте нереглисара. С трех сторон крепость была неприступна. Взять ее можно было только с севера, проломив два ряда укреплений. Внутреннюю стену возвели Давид и Соломон, внешнюю, прикрывающую городской район Мишне, Узия Иотам, там, Езекия и Манасия, Но в любом случае к штурму Урсалиму нельзя было подходить спустя рукава. Если осада, то она должна стать главной целью всей годовой кампании. Могло и года не хватить. Хороший совет дал Уману. Всю дорогу цедил сквозь зубы рыжий нереглиссар. «Что ты все шипишь?» — наконец обозлился на Навуходоносор. Ему видение было, когда такое с ним случалось. Нареглисар не дрогнул, ответил твердо. «Твой отец, старик-хранитель Вавилона, не стеснялся проверять самые вещи и сны. Он раз за разом спрашивал богов». «И вообще я не верю во все эти новомодные штучки. С чего бы, Мардуку, вмешиваться в дела, случающиеся за околицей Вавилонии? Утвердить свою власть, добиться превосходства над другими? Это понятно». Славный Мордук создал всю обозримую землю. Он же выделил эту часть ихнему Яхве. Финикию, Мелькарту, и нергал с ними. Кто, где, когда привозил своих богов в чужую страну и требовал отказа от старых. Разве что боги сошли с ума? Он прикусил язык. Однако повелитель оставил дерзость без внимания. Тогда Нереглисар продолжил... Почему огненный лик явился Белыбни? А не тебе, повелитель? Разве твой советник ближе к богам, чем ты? Разве не с тобой ладит великий Мардук? Белыбни что-то не договаривает, ответил царь. Что именно? Послушай, Нереглисар, иудеи выглядят совсем как перепуганные овцы. Что если мы завтра ворвемся в город и выполним волю Мардука? Начальник конницы молчал долго, трудно. Ответ на этот вопрос мог стоить головы. Наконец он решился. «Господин, в этом случае нам до конца дней своих придется воевать с заречьем. Никто не рискнет сдаться на твою милость. Белобни полагает, что к вящей славе Мардука мы должны вырезать полмира?» Даже ассирийские разбойники не позволяли себе так истолковывать волю богов. Устоим ли мы перед объединенным заречьем, подпертым плечом Мусри? Как посмотрит на подобный поступок твой тесть Кеоксар? Если Иоаким будет верен твоей царственности, это будет лучшее решение трудностей, ждущих нас во время войны с Египтом. И потом он явно колебался. Сказать ли главное, что жило в душе? Наконец начальник конницы рискнул. Боевое содружество давало на это право. Мы на чужой земле. Как посмотрит Яхве на подобное кощунство? Я бы не хотел обижать Мелькарта в Тире или Сидоне, Омона в Мусри, ну их небожителей. Что нам... «Добычи не хватит!» Царь хмыкнул, потом распорядился. «Приготовь, войсковой жертвенник, собери всех макку и бару, вечером вознесем мольбы создателю, устроим гадание, пусть даст ответ». Вернувшись в войсковой стан, Навуха-Доносор плотно закусил, Съел целую миску простокваши с накрошенными туда кусочками ячменного хлеба и овощами. Выпил темного пива. Настроение улучшилось, однако смута в мыслях не унималась. Можно ли единосущную ипостась Мордука установить мечом, на чем в сущности настаивал Белыбни? Он был прав. Ради святого дела можно было не жалеть чужой крови, Но рисковать честью? Чем же так ошеломило старика странное послание, скрытно переданное из стен вражеского города? Он достал свиток. К нему была прикреплена справка. Послание доставлено тайно по поручению Матфании. Кто такой Матфания? Младший брат царя, третий сын Иосии, искоренителя многобожия, борца за строгое почитание Яхве. Ладно, чем же еврейский народ прогневал Белыбни? Далее шел текст поэмы, написанной местным Наби и Иеремией и прочитанной на Храмовой площади, а затем во дворце Иоакима. Навухадоносор развернул пергамент». Слушайте слово, которое Господь говорит вам, Дом Израилев. Если хочешь обратиться, Израиль, ко мне обратись. И если удалишь мерзости от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, судей и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь, Мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме и говорите, Трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, Соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите и не останавливайтесь, Ибо я приведу с севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Навуходоносор читал и плакал. Звонкие слова об устройстве мироздания, о причинах, по которым вода стекает от высокого к низкому, а снег в руке превращается во влагу, казались пустыми по сравнению с воплем еврейского Наби, требующего от своего народа опомниться, покаяться и возродить истину в сердце, а не на губах, жирных от сытной пищи. Читал он и о себе, о своем предназначении погубить этот народ и укрепить его в верности ему, единому и созидающему. Читал о разрушении Вавилона, когда придет его черед, испытает на себе тяжесть Божьего приговора. Мардук, очерченный под именем Яхве, был мудр и требователен, грозен и милостив, и чем дальше вникал кудуру в слова, выведенные на пергаменте, тем отчетливее осознавал, чью волю он должен был исполнить. Его и только его. Но никак не мелкого человечишки, пресытившегося знаниями и впавшего в грех гордыни. Пусть евреи сами накликали на себя его меч, все равно он должен быть достоин вседержителя. И если жители Урсалиму придут к нему с поклоном, он сам должен поклониться им. Бог терпелив, ему ли на Вуходоносору, льву, вышедшему из чащи, суетиться, Попусту проливать кровь. В простенькой мысли, Так явственно озвученной Иеремией, Лежал ответ его сомнениям. Люди, живите по правде, Обнимитесь, народы, Торгуйте и дружите, Веселитесь и размножайтесь, Ищите, что между вами общего, И не ищите разделяющего вас. Исправьте пути ваши и деяния ваши, Не притесняйте иноземца, сироту и вдову. Вот о чем еще говорил Иеремия. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и царь вечный. Я, царь вавилонскии Навуходоносор, сын славного Набополосара, отца-хранителя, преподаю к твоим стопам, Мардук-Яхве. Жду оклика Твоего, Твою волю исполню, но не человека. Придите все униженные и оскорбленные, и умолите об истине, возжелайте ее, возрадуйтесь ей, узрите царя горы, об этом прошу, об этом грежу. Не мечом хочу я крестить, но словом, деянием, примером, покаянием и верой». Жертвоприношение подтвердило сомнение правителя На вопрос, уничтожит ли Урсалиму внутренности барана единодушно дали отрицательный ответ На это требовалось согласие богов. Во время церемонии Белыбни едва сдерживал ярость и, оставшись один на один с старем, воскликнул: Но это твой долг кудуру, ты прочитал? На ухо доносор кивнул. После долгой паузы ответил: "Мой долг следовать его приказу, исполнить его волю". "Но не твою". Переговоры с Иоакимом продолжались недолго. Он сразу согласился на все требования вавилонского царя. Был тих, не улыбчив, смотрел в сторону. В конце Навуходоносор потребовал доставить в его лагерь некоего ученого мужа по имени Иеремия, сына Хилкии. «В противном случае...» Голос у ходоносора посуровил. «Противного случая не будет», заверил его царь Иоаким и поклонился. Вместе с царской процессией в город проследовал Декум и Диннабу, в обязанности которого входило обеспечить охрану Наби. В он взял «Рахима подставь спину». Иеремия отыскался в доме одного из своих учеников по имени Иезекииль, совершенствовавшегося в изучении деяний царей и в понимании завета. Эта ночь навсегда запомнилась Навуходоносору неистребимым до холодка в груди ощущением миниатюрности человеческого разума, позволяющего себя рассуждать о материях тончайших, невесомых божественных. И одновременно та ночь возвысила его до понимания собственной судьбы, словно его, попечитель в земной жизни, всезнающий мордук, заранее наметил эту встречу, определившую все дальнейшие поступки, а главное направление помыслов Кудуру, радующего, божественную печень Создателя. Вот о чем размышлял правитель Вавилона на пятые сутки празднования Нового года, когда в полдень решил поприсутствовать на очередном разыгрываемом в висячих садах представлении, на котором в лицах оживала древняя, повествующая о сотворении мира, поэма «Энума-элиш», «Когда вверху». Редко кто из образованных вавилонян, а грамотных в городе было большинство населения, не знал наизусть главы из этого торжественного песнопения. Это было прекрасное, достойное деяний богов зрелище. На каждой террасе, среди цветущих гранатовых яблонь, на фоне вознесенных над землей куртин с распустившимися розами, невеликих прудиков, на поверхности которых красовались лотосы, в окружении белейших тонов лилий, плавно расхаживали лицедеи, изображавшие великих богов. Разноокрашенные струсиные павлиньи перья украшали их в виде причудливых воротников, с плеч не спадали снежной чистоты хламиды. Пурпурные накидки и широкие пояса Сандалии на катурнах придавали им величие и божественную неспешность. Играла музыка. Как трогательно играла музыка. Хоры были многолюдны, гимны звенели в пропитанном ароматом цветущего сада в воздухе, вдохновенно и слаженно. В который раз старик наблюдал за этим великолепием, смотрел в полглаза, не особенно вслушиваясь в слова актеров. Куда ярче вспоминалась ночь в окрестностях Урсалиму, жаркая речь Белыбни и складные, пропитанные неземным знанием, ответы Наби и Иеремии. Они спорили до утра. ухо Доносор слушал. Главный довод Белыбни и Иеремия опроверг сразу — Заметив, что даже если он и величает правителя Вавилона бичом Божьим, это не значит, что можно крушить и рушить по собственной воле. Милость Бога велика и несоизмерима с гневом Его. Он всегда готов простить раскаявшегося, и нельзя полагать, что в воле человека отменить, опередить, тем более назначить приговор. Насчет... Внесение в храм Яхве, изваяния Мордука Белла, Иеремия выразился так. Чем почтенный может помочь моему народу кусок дерева, крашенный золотом? Он умеет говорить, советовать, изрекать истину? Но, уважаемый, если Бог повсюду, если каждая былинка, каждый камешек, каждая капля его творения, и во всем он присутствует незримо и весомо, что и в изображении Мордука есть частица его святости. «Он присутствует во всем», — согласился Иеремия, «но сам далеко, за пределами небесных сфер, за пределами первозданных вод. Дух его во всем». Так зачем же, почтенный, прислушиваться к шепоту частицы его силы, заключенной в камне или куске дерева, когда следует обратиться к нему самому? Совет был предначертом, Людям они пыли под ногами. Но ведь ты сам, уважаемый, утверждаешь, что твой народ отвернулся от завета и грешит безмерно. Ты сам пишешь, что придут с севера племена и свершится расплата. Так спаси свой народ. Пусть они воспоют осанну мордуку пусть поклонятся его изображению, тем самым вернутся в лоно единоверия. Мой народ — заблудшее стадо, Но пастухом ему может быть только Господь наш, а не палка в руке его. Не собака, оберегающая стадо. Божьим велением вздымается палка и опускается на спины согрешивших, отступивших от истины. — Ты играешь с огнем, уважаемый, сравнивая повелителя мира с грязной собакой, — сказал Белобни. — Я... Сам пасусь в том стаде и не вижу ничего зазорного в сравнении себя с овцой Божьей. Я могу учить только рядом с ними. Народ мой избран, ему предстоит нелегкий путь, но о том знает только Господь Бог. Народ твой избран, — прищурился Белобни. Тогда где же благость в мыслях? Где страстное желание исполнить завет? Разве не об иудейском дворе по всей земле идет слава, уважаемый, как о самом жутком вертепе, источнике разврата и кровавых злодеяний? Кто отважился перепилить деревянной пилой достойного Исаию? Всех менее придерживаются требований завета сами евреи, и при этом они гордо заявляют, что являются подлинными обладателями скрижалей, Может, более почтительный и приемлемый господину будем мы, Вавилонине? Может, в том и состоял промысел Божий, чтобы мы донесли весть о единосущем до всех народов суши? Ты желаешь, почтенный, направить меч своего правителя на братьев своих, ведь мы, евреи, выходцы из Ура, мы долго шли к истине, были в Египте. Терпели там всякие невзгоды, Потом пришли сюда, на Ханаан. Ты рассуждаешь о Боге, А сам видишь в нас соперников, Укоризну своей гордыни. Ты бредишь, почтенный, Если полагаешь, что путь К тому, чье имя Царь небесный, Можно навязать силой. Вы, аккацы, Должны пройти свою часть пути, Как, впрочем, и жители Великой реки, И все другие народы. Наш путь — Это наш путь. И убийством моего народа ты не раздуешь слово Бога нашего, а погасишь его. Как же, почтенный, ты можешь судить нас перед лицом правителя своего, перед лицом вечного судьи, если сам пропитан злобой и завистью. Вот как говорит упомянутый тобой пророк Исаия о нашем пути.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 и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Достаточно, — прервал их спорно в уходоносор. Я хочу остаться один. Наби, к тебе будет приставлена охрана. Ты можешь отдохнуть. Ты волен идти, куда хочешь, по всем землям принадлежащим мне. Нет, повелитель, я вернусь в Иерусалим, к моему народу. Пусть меня проводят до ворот те два стража, что привели меня сюда. Как вышел, так и должен войти».